Он сильно сомневался в том, что Антон Васильевич сам замешан в этой темной истории. А может, просто верить не хотелось, что настолько все прогнило в государстве, где каждый готов уже сам у себя воровать. Впрочем, в завтрашний день все покажет. А что Геллера губернатор вызвал, это прекрасно. Не надо будет искать, лететь на край света. «Интересная складывается ситуация», — думал турецкий. «Цепочка Геллер, Шадский, Авдеев...» Должна же куда-то привести. Если в ней вырвано срединное звено, то значит в том и заключалась идея обставить кражу таким образом, чтобы все концы в воду. Если это именно так, то следующей жертвой должен стать Артур Геллер. Смерть двух посредников полностью развязывает руки Авдееву. И, кстати, свидетельские показания юрисконсульта Семихатько здесь могут сыграть решающую роль, когда придется брать банкира за жабры. Турецкий был просто убежден, что это предстоит сделать. Когда другой вопрос, и он не зависит ни от его желания, ни от настойчивых требований Константина Дмитриевича Меркулова, кому-то ведь нужен именно этот банкир, этот деловой партнер. Костя обещал выяснить возможные связи с НК или кто он там племянник высокопоставленного в недавние годы чекиста. У Меркулова есть такая возможность. Впрочем, тот же самый источник закрытой информации мог бы подпитать и самого Александра Борисовича, но тогда для этого потребовалось бы личное разрешение Меркулова и его предваряющий встречу звонок. Сын старинного и доброго друга Кости Меркулова, Генрих Хайдерович он же Гена, недавно стал большим начальником в управлении собственной безопасности ФСБ. Турецкому прежде не раз приходилось прибегать к его помощи, но редкие встречи на явочных квартирах обставлялись с такой секретностью, что Турецкий по неволе боялся где-то проколоться. А когда чего-то боишься, не ради себя, а ради дела, обязательно случается какая-нибудь непредвиденная бяка. Поэтому даже лучше, что Меркулов взял эту проблему на себя. Александр Борисович знал, когда ты о чем-то долго и упорно думаешь... А Вот тут и жди весточку, и ведь точно. Только вспомнила гений, как зазвонил телефон. Внутренне отметил Турецкий. Добрый вечер, устало протянул Кости. Я рад, что застал тебя на месте. Если нет ничего особо срочного, загляни, а? Чайку попьем. А ты что, вообще домой не собираешься, Я с иронией спросил турецкий. Нет, зачем же? Вот поговорим маленько, попью чайку на дорожку, да и поеду. Заходи. Последнее слово было сказано таким тоном, что возражения, даже если бы они и нашлись, вмиг отпали бы. В кабинете заместителя генерального прокурора горела только настольная лампа. Лицо Меркулова словно пряталось в полутьме, сверкали лишь очки. А вон, чай на столике, показал он в угол. Налей себе и мне. Ну, что у тебя с губернатором? Договорились на завтра, ответил Турецкий, наливая кипяток в стаканы с подстаканниками. Старыми уже мельхиоровыми давно нигде не употребляемыми. Своеобразная дань добрым прошлым временам. И опуская туда пакетики Липтона. А если в двух словах, то он был маломальски ошарашен. Сказал, что срочно вызывает на завтра своего геллера. Костя, он что, правда честный мужик? «Ты имеешь в виду Антона?» «Был, во всяком случае. Ну ладно, я тебя не за этим». «Наш друг, как ты понимаешь, можешь не объяснять», — усмехнулся Турецкий. «Но телефонный аппарат я бы на твоем месте накрыл подушкой». «Не валяй дурака», — нахмурился Меркуров. «Кому надо, тот и с подушкой все услышит». «А вот тут ко мне поступила одна объективочка. Почитай при мне, потом обсудим». Костя протянул Турецкому тонкую бумажную папочку и взялся за чай. Александр раскрыл папочку, повернул к себе ближе колпак настольной лампы и начал читать. Авдеев Олег Никифорович, 1949 года рождения, русский. Место рождения – город Михайлов, Рязанской области. Отец Авдеев Никифор Герасимович, замдиректора детского дома номер 4. Мать Авдеева Елена Петровна, воспитатель детского дома умерли в 1974 и 1976 годах, похоронены в городе Михайлове на Сининском кладбище. Авдеев О.Н. после окончания десятилетней школы номер 26 поступил в Рязанскую школу милиции, которую закончил в 1970 году, комсомолец, секретарь комсомольской организации, имел поощрение ЦК ВЛКСМ.